Глава сорок 45. Тролли на выход. Вечер продолжился чуть лучше, чем начался. А когда ближе к полуночи явился один Риордан, я уже была слишком уставшая от общения с книгами, чтобы нервничать и переживать. Кто? спросила уютно сворачиваясь в клубочек возле мира. Так слушать плохие истории было не страшно. Как мы и предполагали, тролль Откинулся на спинку дивана некромант и глаза прикрыл. "Как ты предполагал", вздохнула. "Но почему он погиб?" "Потому что в процессе пережигания магических каналов пережгли и жизненные". "Это из-за того, что голема рядом не было", спросила с запинкой. "Ты что, считаешь себя причастной к смерти тролля?" Тут же вскинулся и нахмурился некромант. «Сабина, жертв уничтожает и убивает маньяк. Не надо брать на себя ответственность. Да понимаю я, насупилась, но не могу не думать о причинно-следственной связи и не собираюсь на это закрывать глаза. Так есть она, связь. «Есть», — вздохнул Мираклей, и гроба стал меня посильнее. Голем там был. Я и считал это с пространства, и остатки нашел. Так себе голем. Наспех сделанный. Потому Возможно, Сабина, вовсе не факт. И наступила смерть. Наспех? Тут же я вскинулась. Мы же говорили о том, что преступник ничего не делает наспех, что он спокоен и выверен, действует по заданной траектории, не спешит. Вполне возможно, что-то изменилось, и дело не в големе». Это следовало обдумать всем. А пока я только спросила. Тебе удалось что-то узнать? Подробности. Ну ты же поднял этого несчастного. Даже не глядя на некроманта, я почувствовала, что он закатил глаза. Он мог и не закатывать. Подумал об этом. Некроманты не поднимают несчастных. Покачал головой мир. Мы можем напитать своей энергией тела, которые остались без разума, но толку нам от них. История про армии у мертвей давно в прошлом. С ними успешно научились бороться. А в твоем голосе сожаление подначило слегка хмыкнул и продолжил Но если порог пройден недавно, то я могу успеть ухватить остаточный след сознания. Может, последние мысли, последние звуки, которые слышала жертва, какие-то зрительные образы. Намерение и настройка некромага позволяют восстановить на короткое время этот канал. И ты что-то увидел? Немного, пожал плечами Мираклей. Несколько фигур. Одна из них крупная и размытая. Полагаю, что голем. Шепот заклинания, вспышка света. Мне непонятно пока, что она означает. Вполне возможно, именно так и воспринимается уничтожение магического узора. Все перебивал ужас тролля. Похоже, он находился в полном сознании. И что для меня странно, понимание, что происходит. Почему странно? Потому что, как правило, когда на кого-то воздействуют магически, и если ты с этим воздействием не знаком, то ты и не можешь распознать, что происходит. И здесь два варианта: либо тролль знал, что сомнительно, либо сам ритуал сопровождался пояснениями, и из заклинания было ясно, как именно на него будут воздействовать. А может, он просто испугался самой ситуации и непонятности. Тролль, про любое другое существо я бы согласился. Но не про троллей. Да что в них такого особенного? По моим воспоминаниям из обучения ничего. Точно. Еще тогда, когда мы обсуждали, кто может быть следующим, вы начали говорить про троллей и русалов и какой-то магический маятник. Я хотела изучить этот вопрос, но не успела. Расскажешь? Расскажу. Ты же знаешь, что такое бездна и почему ее не следует уничтожать. Начал он с неожиданного Насколько я поняла, она обеспечивает дуальность этого мира, и уничтожив тоже в бездну, вы уничтожите и все остальное. Так и не научилась говорить мы. Вдруг съехал с темы некромант, как-то довольно ловко перевернул меня, чтобы лицо мое видеть, и строго заметил: "Даже не рассчитывай, что сможешь свалить куда-то, пока ты мне нужна. Понадобится, прикую и будешь жить у меня в дальней комнате. Это теперь твой мир". Некроманты такие некроманты, нежные, прям не могу. Кивнула, старательно подавляя ухмылку. Так вот, удовлетворился моим кивком Мираклей. «бездные твари магия в чистом виде. Там магия первична, форма и действия с ней вторичны. У нас наоборот. Мы рождаемся, физически обретаем тело с магическим полым узором внутри, и уже потом туда попадает магия. Слушай, а то, что ты рассказываешь, я попыталась подобрать слова. Это философия или эксгумация?» «Наблюдение», — буркнул Мир. Смотри, кроме этой точечной магии проявлений, есть еще и общая магическая энергия. Основной поток которой, хотя пока это не доказано, идет из бездны. Когда каждый из нас использует магию, мы настраиваемся на определенную волну энергии в пространстве. И представь, я настраиваюсь на свою волну, другой сильный маг на другую. Кто-то о чем то думает, твари в бездне купаются в магических потоках, вышвыривая порой настоящие изгустки. Происходит огромное количество магических завихрений и колебаний, которые создают мощные однородные структуры не слишком видимые, но большинство из нас находится в поле их влияния. Маятники, предположила. Именно. И эти маятники, как я понимаю, имеют свой резонанс, с которым можно настроиться, начало до меня доходить. Ты все таки знакома с этим понятием? Не совсем, но на Земле также есть теория маятников. Поделишься? Заинтересовался мир. Ну, и есть предположение, что мысли любого человека соединяются в едином потоке, и посреди невидимого пространства создается отдельная структура из людей, объединенных общими целями, из материальных предметов. Таких структур много, их и называют маятниками. Они как бы живут своей жизнью, заставляют людей следовать установленным правилам. Маятник раскачивается тем сильней, чем больше людей-приверженцев подпитывают его своей энергией. У него есть своя резонансная чистота колебаний. Человек может найти свое место в такой системе и чувствовать себя как рыба в воде. Он будет давать энергию маятнику, а тот обеспечивать ему благоприятную среду. Но если приверженец начинает нарушать законы структуры, его выкинут или уничтожат. Похоже? В целом, да. Задумчиво протянул мир. И так же сложно, и сложно объяснимо. Но нам здесь известно одно: магические маятники можно раскачать, и одаренных троллей в этом смысле не стоит недооценивать. Их способности и особенность магии позволяет использовать землю и маятник, чтобы устраивать опасные заварушки, бои, пиршества и даже небольшие войны. Получается, они управляют толпой таким образом, могут, да. Так-так. Теперь понятно, почему все, кто в столице держит злачные места, всякие подпольные кулачные бои, тролли, а русалы, у них так же, только с водой. Они могут утихомиривать и расслаблять, но русалы, как ты знаешь, шардан не жалуют. Предпочитают жить там, где теплее и больше водных пространств. Значит, я помедлила. В какой-то мере тролля трудно испугать, потому что он сам в состоянии управлять страхом и агрессией. Да. И следуя этой логике, следующего нападения нам следует ожидать на русала. Сеор уже взял это под свой контроль. Хоть кто-то и что-то может контролировать, вздохнула несчастно. Но далеко не всё. И это стало понятно на следующее утро.